Глава седьмая Хюльда была еще в кьяр когда ей позвонила Доура из общежития. «Я сегодня утром до вас не дозвонилась», — сказала она. «Можете сейчас говорить?» После того, как Карен ушла, Хюльда задержалась в кафе. Ей нужно было собраться с духом, прежде чем снова выйти на улицу, где царила весна, которая, как казалось Хюльде, возвещала скорее о близком конце — чем о начале новой жизни. Хюльда никак не могла смириться с тем, что ей придется уйти со службы, хотя это событие было предсказуемо и неизбежно. И дело было не только в прямолинейности Магнуса, которая повергла ее в шок, и не в том, что она вынуждена покинуть свою должность до срока. Хюльда в принципе была не в состоянии смириться с тем, что ей придется оставить службу в полиции. Она могла многое поставить в упрек своим коллегам, но понимала, что их общество – это неотъемлемая часть ее жизни. Лучше уж ссоры с ними и завистливые нападки, чем сидеть в четырех стенах и предаваться тягостным воспоминаниям о прошлом. Сколько себя помнила, Хюльда всегда плохо спала, даже до того, как ее стали преследовать повторяющиеся из ночи в ночь кошмары. Лишь работа в полиции не давала ей сойти с ума. Уголовные дела, расследования – Бремя обязанностей, примером тому стала прошлая ночь, когда сон о Елене избавил ее от непрошенных воспоминаний. Туристы ушли, и Хюльда осталась в кафе музея одна. Никому не было дела до исландского искусства или исландских яблочных пирогов со взбитыми сливками теперь, когда наконец-то выглянуло солнце. И хотя на улице все еще веяло холодком, От него всегда можно было где-нибудь спрятаться. Вот значит, что ожидает Хюльду, когда она выйдет на пенсию. Она собиралась позвонить Пьетеру и пригласить его на кофе, но решила не спешить, не хотела показаться слишком навязчивой. А Доура еще спрашивает, может ли она сейчас говорить. «Конечно», — ответила Хюльда, нисколько не кривя душой. «Сегодня утром я не услышала звонка, надеюсь, ничего срочного». «Абсолютно ничего. Я вообще не понимаю, почему вы все еще этим занимаетесь. Эта девушка давно умерла, и все, кажется, уже успокоились. Верно?» Хюльда прекрасно понимала, что Доура имеет в виду. Заступиться за Елену было некому, и полиция просто умыла руки. Хюльде даже стало стыдно, хотя ее вины в этом не было. «Я тут вспомнила кое о чем. Ничего особенного, но вдруг для вас это важно». Хюльда напряглась, обратившись вслух. «За ней как-то заезжал один человек. Я его раньше никогда не видела». «Вот как?» «Да, если бы это был один из адвокатов, что с ними работают, я бы его узнала. И переводчика я бы узнала. Это был кто-то другой». «Вы говорите, он за ней заехал?» «Да, я видела, как она садится к нему в машину. Совсем недавно об этом вспомнила. Машина стояла прямо перед общежитием». Судя по голосу, Доура была весьма довольна собой, поскольку могла предоставить полиции новые сведения. «И я еще помню, удивилась, куда это она с ним направляется? Она ведь с исландцами дружбы не водила». «Так это был исландец?» – спросила Хюльда, доставая блокнот и помечая для себя основные моменты в рассказе Доуры. Она почувствовала внезапный прилив энергии. «Да. Откуда вам это известно?» «Вы с ним говорили?» «Я?» «Да нет, я просто столкнулась с ними в дверях. Он, должно быть, попросил на проходной, чтобы ее позвали. У меня, по-моему, как раз начиналось дежурство». «А почему вы думаете, что это был исландец?» спросила Хюльда. «Ну, исландцев-то всегда можно распознать. Они все на одно лицо. Понимаете, о чем я?» «Он выглядел как типичный исландец». «Вы можете описать этого человека?» «Вряд ли». Столько времени прошло. Он был худой или полный?» Хюльда вздохнула. «Из этой девицы приходится вытаскивать информацию чуть ли не клещами». «Ну да, полный, даже толстый. И довольно непривлекательный, насколько я помню. То есть не ваш тип?» «Абсолютно. Я тогда еще подумала, может, она себе бойфренда нашла?» но они совершенно не сочетались внешне. Она такая миловидная, высокая, изящная, а он какой-то ожеревший коротышка. Значит, вы никогда его раньше не видели? Нет, не думаю. Вы помните, когда это было? Шутите? Я даже не помню, что ела сегодня на завтрак. Это было, ну, до того, как она умерла». Доура явно претендовала на лавры капитана «Очевидность». и вы полагаете, что тот человек был ее бойфрендом. Исходя из информации, полученной в ходе разговора с Бьяртуром, у Хюльды была на этот счет своя теория. Ей хотелось узнать, не возникло ли подобных подозрений у Доуры, но спрашивать об этом напрямую она не стала. Зачем распускать слухи, по крайней мере, сейчас? Да нет, я просто так подумала. Но если у нее и был бойфренд в Исландии, то уж точно покрасивее, чем тот мужик. «А у вас есть какие-либо предположения, что у него могло быть за дело к ней?» «Вообще-то нет. До да меня это и не касается. У меня и без того забот полон рот, чтобы я еще их проблемами интересовалась. Сколько, на ваш взгляд, ему могло быть лет?» «Ну, сложно сказать. Обычный мужик, средних лет, думаю. Старше ее». «Вы видели, какая у него машина?» «Видела». «Внедорожник. Такие, как он, всегда ездят на внедорожниках, в основном на черных». «А какой марки внедорожник?» «Понятия не имею, я их не различаю. По мне так они все одинаковые». «Это могло быть в тот день, когда Елена погибла?» «Честно говоря, не уверена. Может, это было днем раньше, но ручаться не могу. Я бы тогда наверняка связала одно с другим, верно?» «Как знать». «Ну да». Вы этого человека потом еще видели? Нет, по-моему, не видела. Это все очень интересно, Дора. Спасибо, что позвонили. Если вдруг что-нибудь еще вспомните, сообщите, пожалуйста. В любое время. Ну, конечно. Это даже забавно. Полицейские гоняются за преступниками. Я тоже, бывает, читаю детективы, но вот не думала, что когда-нибудь и сама окажусь замешанной в криминальном расследовании. Это немного другое. Начала Хюльда, но тут же ухватилась за новую возможность. «Я могу вас попросить держать ухо востро относительно всего, что у вас там происходит. Что вы имеете в виду? Пораспрашивайте, не помнит ли кто из проживающих в общежитии каких-нибудь важных деталей. Я думаю, Елену убили, и постараться найти виновного можем только мы». Однако не ставит ли она Доуру этой просьбой щекотливое положение? Или даже не подвергает ли она ее опасности? Но Хюльда тут же постаралась отмести сомнения. Они же в Исландии. Здесь люди убивают только раз, под воздействием алкоголя или наркотиков, и если не в порыве гнева, то из ревности. А предумышленное убийство – это вообще почти из области фантастики, и тем более несколько таких убийств. «Обязательно поспрашиваю. Нет проблем. А что там с вашей сирийкой?» «Я могу с ней поговорить?» «Увы, нет, приезжала полиция и забрала ее». «То есть? Ее депортируют, как в той игре со стульями, помните? Начинает играть музыка, и все встают и ходят по кругу. Потом музыка останавливается, а стульев на один меньше, и кто-то остается без места. Вот сегодня такой неудачницей оказалась наша серийка».